Приложения. Часто задаваемые вопросы. Первый. Является ли вербальная агрессия в отношениях борьбой за власть? В этой книге я не использую слова «борьба за власть», но идея агрессии как борьбы за власть часто всплывает в популярной психологической литературе. Эта концепция заслуживает обсуждения, потому что она запутывает человека, находящегося в вербально-агрессивных отношениях. Борьба за власть подразумевает наличие двух человек или двух групп, пытающихся победить или оказать влияние на противника. Две футбольные команды борются за власть на футбольном поле, два боксера борются за власть на ринге, но отношения — не футбольное поле и не боксерский ринг. Когда женщина в вербально-агрессивных отношениях просит партнёра, например, не указывать ей, что делать, и не критиковать её, мужчина может тут же истолковать её требования как борьбу за власть, как вызов своему авторитету, как стремление выиграть борьбу. Женщина же обычно рассматривает свою просьбу как призыв проявить понимание и любовь и избавить её от боли, как шанс улучшить отношения. Она полагает, что как только ее просьба будет услышана, партнер изменит свое поведение, захочет узнать, что беспокоит ее, и даже испытает сожаление по поводу того, что доставил ей боль. Второй. Следует ли воспринимать себя как жертву вербальной агрессии? Во многих современных книгах обсуждается проблема идентификации себя с жертвой или пережившим. Что всё это значит в контексте вербально-агрессивных отношений, а также в связи с реальной виктимизацией или выживанием? Осознание тактик силы подчинения в культуре и отношениях уменьшает их влияние. Узнав об этих тактиках, человек уже меньше будет воспринимать себя как жертву и сможет предпринять шаги по освобождению от такого влияния, чтобы жить в согласии с собой и своими желаниями. Обычно, когда женщина осознаёт природу вербальной агрессии и её влияние на свою жизнь, она начинает подыскивать способы освобождения. При этом ощущение, что ты — жертва, постепенно угасает. Я считаю, что когда людям промывают мозги постоянной вербальной агрессии, они виктимизируются, то есть из них делают жертв. Когда же они осознают, что во всех случаях вербальной агрессии им лгали, Негативные высказывания начинают утрачивать свою силу. Особенно это верно для тех, кто не подвергается постоянной агрессии. Например, ребёнок, взрослеющий в среде, где ему твердят «место женщины дома» или «мальчики не плачут», вырастает, совершенно не осознавая тактики силы подчинения и интернализируя все эти высказывания, как если бы они были правдивыми. При этом он становится жертвой, объектом виктимизации. Осознание подавляющего характера этих высказываний, понимание того, что можно отказаться от отношений, в которых один человек стремится подчинить другого и найти собственную истину, всё это освобождает от виктимизации. Когда женщина освобождается от влияния агрессии на свою жизнь, она выживает то есть становится выжившей или пережившей. Если вы выжили в каком-то инциденте, будь то лесной пожар, кораблекрушение или агрессивные отношения, это не значит, что вы должны определять свою личность на основе самого факта виктимизации или выживания. Это означает, что вы просто пережили трудную ситуацию. Возможно, открыли что-то новое для себя, и можете даже научить этому других — Например, как действовать при лесном пожаре, как спасаться с тонущего корабля или как избегать потенциально опасных отношений. Третий. Является ли допрос категория вербальной агрессии? Допрос — это форма диверсии. Если вас спрашивают о чем-то, а затем перебивают другим вопросом, а затем, едва вы сосредоточитесь, задают следующий, причем каждый раз говорят властным тоном, требующим немедленного ответа, то вас снова и снова отвлекают от хода мыслей. Одна женщина, пережившая такой допрос, сказала, «Мне казалось, у меня мозг свернулся в трубочку. Я не воспринимала это как агрессию». Я думала, что мне нужно стараться ответить на вопрос или понять, почему меня спрашивают. Я хотела ответить на один вопрос, но мне задавали другой. Было такое ощущение, что у меня ничего не получается. Потребовалась неделя, чтобы восстановиться и почувствовать себя нормальной. Четвёртый. Что такое двойное сообщение и каково его воздействие? Много путаницы в вербально-агрессивных отношениях возникает из-за двойных сообщений. Обычно это такие высказывания, как «я люблю тебя» — положительное, и «я не люблю тебя» — отрицательное. Чаще всего вербальная агрессия наблюдается в отношениях между супругами. Предполагается, что это отношения между любящими друг друга людьми — Агрессия в таком контексте — это сведение с ума, потому что она предполагает двойной смысл. Это дом, безопасное место, и в нем происходит агрессия. Это небезопасное место. Когда два сообщения высказываются одновременно, выслушивающий их человек оказывается застрявшим между двумя разными наборами информации. Когда агрессивный мужчина говорит об отношениях с женщиной, которую периодически бьет, «Если у нас проблемы, так это потому, что я ее сильно люблю», его высказывание безумно и сводит с ума. Любовь не создает проблем. Проблемы создает доминирование. Пятый. Если я принимаю своего партнера, значит ли это, что я должна принимать все, что он говорит мне, или то, как он обращается со мной. Труднее всего принять реальность агрессии. Если женщина подвергается вербальной агрессии, ей бывает чрезвычайно трудно и болезненно осознать то, что подсказывает ее собственное восприятие. Она может сомневаться в себе, если при этом она также считает, что должна принимать своего партнера таким, какой он есть, и его поведение — то ей будет ещё труднее осознать собственную истину. Некоторые женщины считают, что принять партнёра со всем его агрессивным поведением — это и есть отчасти проявление любви. Например, одна испытавшая агрессию женщина, Николь Браун, ошибочно полагала, что должна быть более покладистой и благосклонной. Принятие агрессии — это проявление замешательства или страха перед физической угрозой по отношению к себе или детям. Шестой. Есть ли такое явление, как духовная агрессия? Да. Некоторые люди с силой подавления выдают себя за Бога. В некоторых случаях они принуждают людей, женщин, подчиняться воле других людей, мужчин. Зло такого подавления выдается за «божью волю». Это пример упоминания имени Божьего в суе. Иногда таким образом удается промыть мозги целому сообществу, как мужчинам, так и женщинам. Иногда женщина, которой промыли мозги, начинает верить, что Божья воля — это воля ее мужа или какого-то другого мужчины. Та же женщина которой и в голову бы не пришло приказывать мужчине выполнять ее указания, не подвергает сомнению факт, что кто-то приказывает ей и руководит ее собственной жизнью. Когда женщины, привыкшие к такому подавлению, приходят в себя, осознают свою собственную духовность и даже открывают для себя богатую историю женской духовности, они говорят, что чувствуют себя одновременно освобожденными и преданными. Есть что-то злое в том, чтобы использовать идею Бога для многих, означающую любовь, в целях подчинения другого человека своей воле. Это унижает всех людей в мире. Седьмой. Мой муж чувствует себя оскорбленным, если я не выполняю его указания или не жду его. Неужели он воспринимает это как мою агрессию только потому, что ощущает себя задетым? Агрессия — это подавление одного человека другим. Притеснитель может почувствовать себя оскорблённым, если не добивается подчинения со стороны партнёра или когда партнёр сопротивляется подчинению. Так он может почувствовать себя униженным в собственных глазах, особенно если полагает, что быть мужчиной — значит доминировать. Если довести этот принцип до крайности, то можно предположить, что насильник ощущает себя более мужественно, когда ему удается совершить насилие над женщиной, и менее мужественно, когда это не удается. Он ведет себя в согласии с интернализированной ошибочной идеей о том, что женщина — это объект, которым нужно овладеть, и что настоящий мужчина — вправе овладевать ею. Похоже, что ваш муж принимает вас за служанку или даже рабыню. Возможно, он ощущает себя неудачником, когда вы не ведёте себя подобно служанке или рабыне. Ему, пожалуй, легче обижаться на вашу свободу, чем отказаться от убеждения, что вы должны подчиняться ему. Восьмой. Почему вы не пишете о случаях, когда вербальной агрессии в отношениях подвергаются мужчины? Эксперты в области переживаний от вербальной агрессии в отношениях сами мужчины, и они лучше других способны описать свои чувства и впечатления. У меня мало информации по этой теме, если она вообще имеется. Насколько я могу судить по тому, что слышала, похоже, мужчины чаще всего подвергаются вербальной агрессии в общем культурном контексте, особенно когда речь идёт об установлении превосходства друг над другом или о подчинении идеям о том, что значит быть мужчиной, чтобы тебя признали другие мужчины. Девятый. Как распознать скрытого вербального агрессора, который говорит мне, что я хочу услышать, чтобы поймать меня на крючок? Я хочу сохранять оптимизм, быть открытой, но в то же время оставаться на стороже. быть позитивной, но реалистичной. Агрессия, конечно же, распознаётся в тот момент, когда происходит, но скрытая угроза может потребовать от женщины проявить все её способности отличать одно от другого по максимуму. Если партнёр отпускает комментарии, которые вас ранят, но утверждает, что это шутка, то вы находитесь рядом с агрессором. Если он не прислушивается к вашим чувствам и обращается с вами как с существом низшего порядка, то вы находитесь рядом с агрессором. Агрессивные отношения — это нечто более, чем редкие мгновения гнева или раздражения от того, что вы не сошлись во мнении. Один мужчина рассказал, что однажды они с невестой вечером возвращались в машине из кинотеатра, и она выразила мнение о фильме, отличающееся от его мнения. По какой-то причине он рассердился и повысил голос на нее. Он до сих пор не понимает, почему это сделал. Они остановились на светофоре. Женщина сказала, «Ты оскорбляешь меня». Вышла из машины и ушла. А она даже не читала мои книги. Он окликнул ее несколько раз, но она не вернулась. «Просто растворилась в ночи», — сказал он. Его это потрясло. Из-за дорожного движения он не смог следовать за ней и поехал домой. Она не позвонила. Наконец, два дня спустя, она вернулась. Он никогда больше так не делал. Десятый. Разве не лучше сосредотачиваться на отказе от оскорбления, чем гендеризировать вопросы? Отношения между взрослыми людьми — это уже гендерный вопрос — Так что нельзя утверждать, что его гендеризируют. Одиннадцатый. Может, женщины подсознательно выбирают агрессоров из-за каких-то своих нерешённых проблем? Большинство женщин выбирают партнёров, которые ухаживают за ними. Обычно мужчина кажется вежливым и внимательным, потому что ухаживает за избранницей и стремится добиться её благосклонности. Но как только получает её, начинает верить, что теперь-то уж у него есть какие-то права и привилегии, что он, главнее ее, и будет демонстрировать слабость и уязвимость, проявляя доброту и раскрывая собственные чувства, что он родился, чтобы командовать женщиной, что он не несет ответственности за сохранение и укрепление отношений, что она должна всегда прислушиваться к нему и делать так, как он скажет, Так что его отношение к ней и поведение меняются. Такие перемены более всего сбивают с толку женщину. Она долго помнит, каким он был, и также долго надеется, что он снова станет добрым и отзывчивым.